Эпилог. Марасси с удивлением обнаружила, что работа при свечах ее бодрит. Возможно, причиной был первозданный страх перед пламенем. Электрический свет казался безопасным, заключенным в сосуд, обузданным. А вот открытое пламя представляло собой нечто дикое, живое. Яростный огонек, который, оказавшись на свободе, мог уничтожить ее и все, над чем она трудилась. В последние дни Мараси работала окруженная множеством подобных огоньков. Ее стол в полицейском управлении Октанта покрывали заметки, папки, записи допросов. Она присутствовала при большинстве из них на протяжении последних двух недель, давая советы главному констеблю Редди. Теперь они работали настолько сплоченно, что иной раз не верилось, какими трудными были отношения с ним, в самом начале ее констебльской карьеры. Сам костюм не сломался, но многие из его людей заговорили. Увы, знали они возмутительно мало. Их вербовали среди инакомыслящих молодых людей из отдаленных городов, и их головы были набиты историями о выжившем и его борьбе с имперским владычеством. Обучение они проходили в таких городах, как Решекин и Билминг, далеко от центральной власти, в закрытых комплексах, которые оказались куда обширнее, чем кто-либо мог себе представить. А Радель и остальные сосредоточились на этих деталях. Войска, расписание, технологии, вроде того устройства дальней связи, которое Ваксилиум украл из особняка Леди Келесины. Постоянно говоря о мире, они собирали снаряжение для войны. Это было по-настоящему страшно, и сотворили эту неразбериху десятилетия пренебрежения к проблемам отдаленных городов. Оставалось лишь надеяться, что все еще можно решить мирным путем. Мараси предоставила это политикам, и, отбросив в сторону ура патриотизм и риторику, сосредоточила внимание на другом, на историях про людей с необычными способностями, слухах, в общем на том, о чем обычно говорили шепотом. Она взяла лист с заметками, случайные фразы, признания, сопровождавшиеся косыми взглядами по сторонам, байки о приходивших по ночам людях с красными глазами. Марасси приложила эти источники к документам с изысканиями Патреллу, древнему богу, которому люди каким-то образом начали поклоняться опять. Богу который создал штыри, исказившие разум Кандра Палм, сверхъестественному существу, чье имя было на устах многих пленников. Мараси потратила на исследование месяцы, и результаты были пока что более чем скромными. Но она знала, что рано или поздно найдет ответы. Тюремщики костюма рассчитывали шокировать его строгостью обстановки. Обычная камера в дальнем углу тюрьмы, с ведром вместо уборной и единственным одеялом в качестве постели. Избитая, бессмысленная тактика. Словно в его жизни были исключительно розовые лепестки и пуховые перины, и он никогда не спал на каменном полу. «Погодите, вы еще увидите. А преимуществом может быть все, что угодно». В данной конкретной ситуации Преимуществом был шанс проявить себя. Он не сломается, не надейтесь. Костюм ждал, и потому совсем не удивился, когда после двух недель заточения дверь в коридор со щелчком отворилась, и в камеру вошел незнакомец. На этот раз мужчина с косматой бородой и всклокоченными волосами. Нищий. Почему бы и нет? Какая разница, если они способны вселиться в кого угодно? Их можно было определить по походке. Никакой неспешности, никакой неторопливости. Всегда быстрый и решительный шаг, целеустремленный. Еще одним признаком были слабо светящиеся красным глаза. Пока что, насколько мог судить костюм, Ваксилиум и его дурни не знали об этих существах. Не понимали, да и не могли понять. У круга имелись собственные безликие бессмертные. Костюм поднялся, опустил рукава тюремной робы и расправил складки на плечах. «Две недели. Это дольше, чем я ожидал». «Наш график отличается от твоего». «Я не жаловался», — заверил костюм. «Просто констатировал факт. Буду охотно ждать, если так угодно Треллу». «В самом деле?» — спросил бессмертный. «Нам казалось...» Ты добиваешься того, чтобы все ускорить. Я всего лишь излагал свой взгляд на вещи, чтобы завязалась надлежащая дискуссия. Существо изучило его сквозь тюремную решетку. Ты не сломался и не выдал секреты. Верно. Мы впечатлены. Благодарю. Преимущество. Даже две недели в тюрьме – можно использовать, чтобы доказать свою правоту в каком-то вопросе. «График будет ускорен, как ты и просил», — сказал бессмертный. «Отлично!» Существо сунуло руку в карман и достало устройство, похожее на маленький пакет, обмотанный проводами. Одна из ранних попыток Айрича создать взрывное устройство из металла, который снабжал воздушные корабли энергией. Взрывчатка оказалась неэффективной, лишь самую малость лучше динамита, в то время как требовалось то, что могло сравнять с землей города. «Что это?» — ощущая растущее волнение, спросил костюм. «Наш ускоренный график больше не требует, чтобы у круга была полная руководящая верхушка». «Но мы нужны вам!» — вскричал костюм. «Чтобы властвовать!» чтобы направлять цивилизацию на... Больше нет. Недавние изменения сделали здешнюю цивилизацию слишком опасной. Если позволить ей развиваться и дальше, это может привести к последствиям, неподконтрольным нам, и потому мы решили вместо этого устранить жизнь на этой сфере. Спасибо за службу, она была оценена. Тебе будет позволено служить в другой сфере. Но существо привело в действие взрывное устройство, превратив себя вместе с костюмом в ничто. Вакс резко проснулся. Это что, взрыв? Окинул взглядом тихую просторную спальню в пентхаусе небоскреба. На постели свернулась клубочком стеррис, все еще во власти сна, хоть ее рука и сжимала его руку. Она часто так делала, словно не хотела его отпустить из опасения, что все это закончится. Глядя на Стерис в звездном свете, Вакс был потрясен тем, насколько сильную любовь испытывал к этой женщине. Он помнил, как множество раз ощущал то же самое, просыпаясь по утрам рядом с Лесси, изумлялся своему везению, удивлялся глубине своих чувств. Вакс нежно отодвинул руку Стерис и укрыл ее простыней, прежде чем выскользнуть из постели и полуголом пройти через всю комнату к балкону. Они остались здесь, в пентхаусе, на время медового месяца, а не вернулись в особняк. Это показалось хорошим способом начать заново, и Вакс начал подумывать, не переселиться ли сюда совсем. Похоже, он уже в сотый раз за свою жизнь стал новым человеком, и это была новая эпоха. Время таких особняков и разговоров в курительном салоне закончилось. Наступила эра дерзких небоскребов и политических страстей, бурлящих в центре города. Снаружи клубился туман. Хоть небоскреб и был достаточно высоким, Вакс не представлял, что сквозь дымку сможет отсюда разглядеть звезды и красный разрыв. Он уже собрался открыть двери и выйти на балкон, но взгляд упал на туалетный столик, где Дрютон разложил в ряд несколько предметов. Лаки перебрал вещи Вакса и достал все, что нашлось в карманах, а также проверил пожитки, которые удалось забрать из отеля в новом сиране. Дрютон, видимо, хотел выяснить, что из этих предметов надо оставить, а что выкинуть. Вакс с улыбкой провел кончиками пальцев по помятому шейному платку, который был на нем во время приема, куда они отправились со Стерис. Вспомнил, как швырнул этот платок на пол, переодеваясь в брюки и туманный плащ в своем номере перед поспешным бегством из города. Дрютон разгладил его и положил рядом салфеткой с того приема, на которой была вышита монограмма, и даже крышкой от бутылки, прихваченной ваксом на случай, если понадобится от чего-то отталкиваться. Эту крышечку Дрютон поместил на отдельную салфетку будто она могла оказаться самой важной вещью в мире. Покачав головой, Вакс взялся за ручку балконной двери, но вдруг замер и снова посмотрел на стол. Она была прямо там. Монета, которая ему дал нищий, блестела в слабом звездном свете. Дрютон, видимо, нашел ее в кармане. Вакс протянул руку, чуть поколебался, и прежде чем выйти в туман, все же взял со стола монету. «Неужели?» «Два разных металла. Один серебристый. не красил, Другой, несомненно, медь. Феррухимический металл». Хоть отчеканенный на аверсе рисунок и был другим, да и сама монета была меньше размером, она почти не отличалась от любого из медальонов южан. Как только Вакс об этом подумал, как только понял, на что способна штуковина в его руке, Метапамять тотчас же заработала, и он ощутил внутри себя запас, резерв, из которого можно было черпать. Вакс ахнул. Медная метапамять. Особая разновидность ферохимического хранилища. В ней хранились воспоминания. Он зачерпнул. И тотчас же очутился совсем в другом месте. Посреди пустынного края, где не было ни души, лишь ветер носил тучи пыли. Рассмотреть, что творится вокруг, оказалось нелегко, потому что смотрящий видел нормально только одним глазом. Другой его глаз воспринимал все в голубом свете в виде переплетения лучей. Это было зрение человека, которому в глазницу воткнули штырь. Незнакомец пересек пустыню, прошел мимо необработанных полей с какой-то разновидностью зерновых, гремящих семенами на ветру, и, видимо, брошенных на погибель. Впереди лежал город, или то, что от него осталось. Он слышал собственные шаги по грязному камню, и шум ветра, ощущал холод. Он вошел в город, миновал фундаменты, отмеченные старыми, давно погашими пожарами. Каким-то образом он знал, что здешние жители, как и в других деревнях и городках, где ему довелось побывать, отчаянно пытаясь выжить, разломали на дрова собственные стены. На улицах валялись раздетые трупы. Их вещи забрали и сожгли на кострах, спасаясь от холода. Хоть такую погоду большинство людей и посчитали бы всего лишь умеренно прохладной. Впереди виднелось каменное жилище, похожее на бункер. Длинное и низкое, оно что-то ему напомнило. Что-то неизвестное Ваксу, но знакомое человеку, который сохранил в памяти эти события. Воспоминание о чем-то давнем мелькнуло в его сознание и спустя миг исчезло. Путник вошел в зияющий дверной проем. Они сожгли дверь. Пытаясь согреться, люди внутри сбились в кучу и кутались в бесполезное одеяло. Очаги не горели. Они сожгли даже свои маски. Путник прошел между ними, вызвав некоторую обеспокоенность, хотя большинство не обратило на него внимания, продолжая пялиться в пустоту. Они ждали смерти. В центре он нашел вожаков, старейшин в тряпичных масках, прикрывающих лица. Других у них не осталось. Одна престарелая женщина посмотрела на него и подняла маску. Он увидел ее нормальным зрением в одном мире, и в виде рисунка из голубых лучей в другом. Присев рядом, путник протянул руку, взял женщину за плечо и прошептал единственное слово. Потрясенный, Вакс вырвался из этого воспоминания, выронил монету и отпрянул. Монета со звоном ударилась о балкон и замерла. Рука. Это рука. Покрытая сетью шрамов, будто кожу рассекали снова и снова. И еще слово, слово, которое произнес путник, как навязчивая мысль металась в сознании Вакса. «Выживи!» Конец. Текст читал Деладье.